Скины Дмитрия Нестерова «Ультракультура, 2004 год». Эпиграфом к своей рецензии я поставлю стихотворение Леонардо Коэна из его сборника «Цветы для Гитлера». «Все, что нужно, знать об Адольфе Эйхмене. Глаза средние, волосы средние, вес средний, рост средний, особые приметы нет, количество пальцев на руках – 10, количество пальцев на ногах – 10, интеллект средний». А вы чего ожидали? Когтей? Огромных клыков? Зеленой пены? Безумие? Перевод Немцова. Стихотворение простенькое. Так что суть ясна, и все вышесказанное подходит не только к Адольфу Эйхману или к его тезке Адольфу Гитлеру, но и к их апологету и прежнему ученику, русскому мальчику Диме Нестерову. Меня поразил образ фашиста в книге, поразил своей ординарной правильностью, если хотите, хорошестью. А вот так они завоевывают умы. Они мало пьют, не употребляют наркотики, не бледуют, почитают родителей и любят животных. Это одна из самых важных тем в книге. Хорошо учатся, прилежно работают, помогают дому по хозяйству. И главное, очень любят родину. В тех местах, где Нестеров описывает подвиги скинов, книга начинает напоминать знаменитую миниатюру Хармса, в которой кровавый маньяк трогательно и очень мотивированно объясняет судьям свои действия. рассказывая как они ударили об стену ребенка хачей или выдавили сапогами плот у беременной нигерской подстилки мистерстеров говорит что конечно нелегко ребятам было решиться на такое поначалу неприятно топтать сапогами беременный живот но ведь все это для нее для родины для сохранения генокода В книге зверски убивают, забивают до смерти нигерскую подстилку, пару хачков, небольшую группу косых вьетнамцев, сильно, но не до смерти бьют своих русских рэперов. Но ни разу не бьют еврея, хотя именно жиды неоднократно упомянуты как самые главные враги. то есть те, кто непосредственно насылает на Русь все эти напасти в виде косых нигеров и хачей. Я думаю, что автор не описывает избиение жидов из-за дикого страха перед многочисленными еврейскими правозащитными организациями. Книга вообще сделана довольно аккуратно, с учетом интересов адвоката белика который, в свою очередь, стоит на страже интересов издательства «Ультракультура». Всем известно, что с жидами лучше не связываться. Красочные сцены избиения своих могли бы их разодорить как бы как красная тряпка. Поэтому в красках льется кровь финегров, кавказцев, вьетнамцев и рэперов. Все продумано, хотя понятие «в красках» весьма относительно. Книга большей частью бесцветная. Я ни на минуту не верю в версию, что скины — это мемуары. Нет, скины — это фэнтези и некое руководство к действию. Книга написана абсолютно унылым казенным языком. По стилю это троечное сочинение класса ЭТК-8 на тему «Как я провел лето». Вся эта красная кровь, брыжущая из разноцветных людей, выглядит серой. Я вообще-то грешным делом люблю читать про всякие зверства. Мархиза де Сада очень уважаю, и даже пытки из стиля Уллиншпигеля или молодой гвардии вызывают у меня с детства глубокое телесное волнение. И в Садомазе качественно работать с садисткой мне мешало желание оказаться на месте жертв. Впрочем, чисто теоретическое. И купила-то я эту книгу, не дожидаясь, пока мне ее выдадут в Лимбусе, чисто для развлечения, в качестве ужастика, еще и реального ужастика. В общем, точно как у Коэна, ждала когтей и клыков. В результате полное разочарование, ощущение ужасное, именно от бездарности и обыденности автора. На всем пыльный налет. Бьют, убивают, не страшно, не больно, трахаются неэротично, все никак. Таланта писателя у Нестерова нет, таланта злодея тоже. Но вот в конце книги у героя заболела кошка. Про эту кошку мы и раньше уже многое знали. Автор с нежностью и с трепетом подробно описывал, как они с мамой чистят ей уши, моют ее, кормят. Кошка – полнокровная героиня этой книги. И вот она заболевает, раком уха. Вся история ее болезни и смерти долга, предельно натуралистичная, читается взахлеб. А вот тут автор обретает голос. Все становится правдой. Кровь и гной становятся настоящими, и больно, и страшно. И волосы дыбом встают, жалко. Нет, не вспоминаешь в этот момент о знаменитой любви к животным коменданта Освенцима Гесса. Вообще не вспоминаешь, что кошка-то фашистская. Просто по всей этой пыльной книге, по всем этим картонным, косым, хочам нигерам и их картонным врагам, правильным пацанам, пробегает настоящая больная кошка. Вот это самое сильное впечатление, оставшееся от книги. Ощущение нереализованной личности. Сейчас Нестеров вышел из скиновского движения и где-то работает художником. Но на самом деле он, конечно, должен был связать свою судьбу с животными. Может, из него бы вышел ветеринар или новый Виталий Бианки, ведь о животных он, судя по всему, действительно может писать. Думая об этом, начинаешь действительно тосковать по вегетарианским брежневским временам. Ведь не случись того, что случилось, прожил был парень жизнь, ну, может, легким бытовым антисемитом, да и это не факт, а уж Гитлеры и Нигеры для него так и остались бы чем-то из телевизора. И нашел бы он себя не в маниакальной ненависти к посторонним народам, а в том, к чему у него явно есть талант, в любви к нашим братьям меньшим. А теперь вот Нестеров писатель, попытавшийся создать инструкцию для встающего на ноги русского фашизма. Хотя ноги на редкость архитичны, есть надежда, что младенец этот не шибко выживет. Хорошо, что скины напечатаны. Убожество и неталантливость фашизма очень явственно проступают в этой книге. Так же, как видны эти качества в цитируемых автором «Больших кусках» Майнкампф Гитлера.